Глава 24. Театр Тысячи Огней Люди неосознанно ищут это, но не в порченных и не друг в друге. Эфемерная, едва уловимая потребность в добродетелях существует и по сей день. Искусство — вот что позволяет на время обрести сопереживание — Не жертвуя эгоизмом И не становясь должником совести. Искусство, как хорошее вино. Оно пьянит и открывает в человеке Нечто глубинное, Тщательно спрятанное ото всех. Наблюдая за выдуманными персонажами, Зритель радуется, хохочет и плачет В полную силу, А потом возвращается в реальный мир, Не страдая от похмелья. Казалось бы, Как могут люди чувствовать то, что непонятно и чуждо им? Почему проникаются искусством? Для чего тянутся к нему? Неужели этого требует заключенное в них прошлое? Со временем я понял, какое чудо позволяет на время изменить сознание сатирийцев. Это дар великих артистов. они заставляют проникнуться действом до такой степени что зрители будто сами становятся героями истории и тогда им обидно жестокость и отвратительно ложь и тогда они сопереживают несчастьем и ненавидят злодеев и тогда пусть на короткий миг они становятся человечными из черновиков книги Племя Черного Солнца отшельника Такалама. Материк Намул, Царство семи гор. Город Эль Рю, 13 трид 1019 года. От рождения Черного солнца. Липкуду опять снился курчавой иноземец и преследовало чувство, что сон. Это непростой, и им еще придется когда-то встретиться. — Ох! — простонал косичка с трудом, отрывая голову от подушки. — Ну и несет от меня, как будто кошки во рту ночевали воды. Кто-то подошел к кровати, и прежде чем пивун сообразил, шлепнул его по гудящему затылку. — Ай! — скорчился Липкут, подскакивая. — Элла! — Чего руками машешь с утра пораньше? Жить надоело? — Тебя еще больше бить надо, — сурово сказала Элла, протягивая кувшин. Липкут хищно вцепился в него и выдул больше половины. Утерся рукавом, огляделся о и чуть не упал с кровати. Комната была роскошная. Он и представить себе не мог, что когда-нибудь окажется в подобном месте. Огромные окна с паутиной ажурных решеток и витражными... Навершиями богатый тюль с серебряной бахромой и вышивкой, расписная тумба, а рядом розы в мраморной катке, зеркало в толстой золоченой раме, большой шкаф, камин, а перед ним пара мягких стульев. — Не дайте мне проснуться, это сколько же я вчера заработал? — Мало, — нахмурилась Элла. но напиться и глупостей наделать тебе хватило. Липкут недоуменно пялился на порченую и думал, что в дорогой обстановке комнаты она выглядит совершенно нелепо. Косичка попытался вспомнить прошлый вечер, но не смог. Зато Элла знала все в подробностях. Заикаясь от волнения, она красочно расписывала пивуну вчерашний позор. Волосы на теле косички вставали дыбом. — Так прямо и ляпнул, — шепотом переспросил он. — Самому блендере Так и ляпнул. блендере очень тобой заинтересовался. Он велел вести нас в театр тысячи огней, и я поплатил нам хорошую комнату. Да теперь уже весь город знает про спор. До выступления мы тут как в тюрьме. Липкут запустил пальцы в волосы, сердце ухнуло в пятки. — Баббалиндери много на нас потратил, — продолжала Элла. Его друг, который всем тут владеет, пытался его отговорить. Он говорил, что это не настоящий спор, потому что мы нищие и у нас ничего нет. Это будет смешно и жалко, и он не может позволить, чтобы такие чучела... Выступали в его театре в первый чер... на день года, когда соберутся самые знатные горожане, и цена на билеты бы будет огромная. А Болендери тогда сказал, что у нас бы будут условия, как у его лучших артистов, что он все-все нам оплатит и декорации и костюмы им музыкантов даст, если надо, и что мы все равно выступим жалко, потому что артистов делает не одежда и не деньги. Они много спорили, но Марвис потом сдался. Потому что Балиндери его напугал отказом выступать, а на его трупе все держится. У него очень много номеров. Кто такой Марвис? Бездумно спросил Косичка. Ардал Марвис. Хозяин этого всего, хозяин театра. Мы же в театре, ты помнишь? А тот рыжий. Как мы будем выступать? Поинтересовалась Элла. Липкут мрачно молчал, слушая, как девочка меряет комнату шагами и как этот звук, раздражающий, не попадает в такт с тиканьем часов. Шторы пронизывал серый зимний свет, под окнами слышалось цоканье лошадиных копыт и скрип колес. Булочник вопил и бронился на мальчишку-вора, утянувшего с прилавка пару кренделей. Крапал мелкий дождь. «Все кончено». Выдохнул косичка в лучших традициях трагедийного актера. «Что? Кончено!» — подхватила Элла. «Как минимум я. Теперь конец, совсем конец. Всякое бывало, но это совсем конец». Липкут свесил ноги с кровати и обулся. «Я попрошу Балендерри, чтобы он тебя отпустил. А я все равно не пойду никуда». — сказала Элла, упав на постель и обнимая подушки в отделанных кружевами наволочках. — С ума сошла! — рассердился Липкут. — Это спор насмерть. — А мне самоубиваться все равно не надо, — пожала она плечами. — Это только тебе. А на улице я с голоду помру. Тут хоть кормят. — Ах ты, привидение! — возмутился Косичка. Он мечтал о большой сцене. Болел ею, грезил ночами, и вот теперь она сама шла в руки, а липкуда объял дикий ужас. Он знал, что будет смотреться жалко. Маленькому человеку нужны маленькие подмостки. На них не видно, что его почти нет, на них он существует. Но в кого превратится простой шут-косичка в театре тысячи огней? В месте, где выступают лучшие труппы мира? Как он встанет на огромную сцену и заполнит ее одним собой? Невозможно. Липкут покосился на Эллу. И это его балаган. Захотелось смеяться от отчаяния. У Болиндери, наверное, сотня артистов. И не каких-нибудь, а самых лучших. Они попали в чудесатый театр, Выпорхнув из богатых родительских особняков, где получали уроки пения и танцев от знаменитостей, Липкут был малограмотен и никогда ни у кого не учился, а Элла знала только четыре песни, разученные в пансионе для порченных детей, где ее растили до тех пор, пока девочка не подросла. Потом ее в числе других воспитанников выгнали на улицы Намула, чтобы она побиралась у винных и гостевых домов. Главное ведь сохранить ребенку жизнь до тех пор, пока проклятие не отступит, а там пусть идет, куда хочет. Родители платили за неугодных чат в течение десяти лет. Как только заканчивались деньги, пропадало и место под крышей пансиона. Косичка представил, как поет песню и читает стихи, как сыплет неуклюжими фокусами и голыми шутками и даже в воображении это выглядело до того ужасно, что он почти отчаялся и раздумывал, как будет валяться в ногах у Болиндери, прося пощады и восхваляя его от носков дорогих сапог до лысины на сморщенной голове. Зрелище было отвратительное. — Давай додумать! — сказала Элла после жадно съеденного завтрака, который, к счастью, принесли прямо в комнату. Каждый вечер в десять часов... Нам бы будут давать сцену для репетиции. Так велел Марвис. Это чтобы мы к ней попривыкли и в обморок не упали, когда туда выйдем. А то будет позорно совсем. — Ничего мы не будем делать, — раздраженно отмахнулся Липкут, пряча голову под подушку. — Иди погуляй. Элла огрела его шипастой розой повысунутой из-под одеяла пятки. — Ой, да чтоб тебя! «Хватит валяться, надо думать, как выступать!» И Липкут начал думать. Но больше не о выступлении, а о слезной мольбе для Балендери. Вот уж где придется использовать все мастерство. Если умолять на сцене перед благодушными зрителями, всячески поливая себя грязью, сердечко сморщенного старика она может и дрогнуть в пользу косички. Точнее, в пользу показушной доброты. Но что если он не успокоится, пока не увидит самоубийство? Вечером взлохмаченный Липкут метался по комнате, колебля огонек свечи. Элла сидела возле нее на полу, как перед костром. Свет уличных фонарей попадал в капкан плотных штор, и комната была овеяна сумраком. В нем, как сказал Липкут, должна была родиться грандиозная идея, потому что лучшие истории всегда вспоминаются в таинственной обстановке. Кажется, я придумал. Сказал он наконец. А почему такой мрачный тогда? Осторожно спросила Элла. Потому что это будет мое последнее выступление, Горько хмыкнул Косичка. Самую большую проблему я себе уже сделал, теперь мне на все плевать. Есть одна вларская пьеса, которую можно поставить. Там, правда, три актера нужно. Но. «Слова говорят только двое. Как ты думаешь, нам одолжат музыканта?» «Ты очень похожа на героиню. Даже краски белые для волос не надо». «Но, но я заикаюсь», — Всполошилась девочка. «Там придется петь. Если только петь, то я смогу. А если слова говорить...» «Заикайся себе на здоровье», — отмахнулся Липкут. «Они там вообще вряд ли поймут историю, но мне хочется ее сыграть. Перед смертью-то». Не буду унижаться перед этим Болиндере. Я так решил. И они начали репетиции, и чем дальше, тем больше страшась Нового года. Когда он все-таки наступил, косичка уже не был самим собой. Он превратился в нервного, дерганого человека, выглядевшего, несмотря на маленький рост, гораздо старше своих двадцати лет. — Вот прямо чувствую провал, — раскрижетал он, расплетая волосы. «Не может ничего хорошего случиться в день, когда я должен убрать все свои чудные ленты и ходить, как лошадью облизанной!» Элла уговорила его сменить ради роли прическу и теперь терпеливо помогала распутать жесткие волосы. «Ты не понимаешь, это как имени лишиться?» — не унимался Липкут. «Я же косичка!» Меня все узнают по моим косичкам. С чего ты взяла, что у Эйнара не было косичек? Они мне юмора добавляют, а так точно люди испугаются и не поймут. — Страшнее лица у тебя все равно ничего нету, — сказала Элла, обрушивая на голову липкуда ковш едва теплой воды. Но мы его немножко припудрим. И она взялась рьяно мылить вставшую на дыбы гриву косички. Потом битый час умасливала и расчесывала, пока не удалось стянуть шевелюру в гладкую косу почти аристократического вида. Элла потратила на нее столько сил, что, казалось, стоит развязать ленту, и волосы тут же рассыплются по сторонам ворохом тонкой ржавой проволоки. Когда все было готово, Липкут, облаченный в красивый коричневый костюм, велел сотрупнице сидеть в комнате. Последние дни он называл ее только так. И не столько потому, что она из его труппы, сколько потому, что после провала и самоубийства Косички ей тоже вряд ли поздоровится. Страдальцы трижды повторили роли и изнывали от тягостного ожидания. Косичка был категорически против того, чтобы спуститься в зал и на лучших местах, предложенных Белендере, насладиться его потрясающим шоу. Элла негодовала, но Липкут сидел чернее тучи и сжимал в руках ключ, которым запер дверь. — Да как ты собираешься выступать после того, как это все увидишь? — Да там, там такое, что у тебя ноги потом от пола не оторвутся. — Да тогда тем более, хоть на красоту перед смертью посмотрим. Через четверть часа... Девочка таки забрала у косички ключ и отправилась смотреть представление. Липкут сидел в комнате, злился, нервничал и обильно потел. После итоговой репетиции он все еще чувствовал себя неважно. — Да по и смерти один шажок! — пробормотал он. — Крошечный шажок, самый маленький в мире блохи. Но он не взялся репетировать слезливую речь для Болендери. а с ненавистью и восхищением вспоминал зеленоглазого парня из Паньи, который одним поступком и парой небрежных слов разрушил всю его жизнь. В это время чудесатый театр взмывал к куполу вихрями танцовщиц на лентах, расходился по залу щебечущим многоголосьем песен, пестрел яркими дорогими нарядами, и невыносимо красивыми лицами, не то настоящими, не то целиком нарисованными. Чего тут только не было. Глаза разбегались от ряби актеров, уши гудели от голосов. Разум не успевал бы понять, где закончилось одно действо и началось другое. Но ему помогал карлик, выскакивавший на сцену для представления все новых и новых номеров. И вот когда все были сыты до предела, когда зрители упились действами на сцене до тошноты, когда уже ничем нельзя было их удивить, а в театре удерживали только лучи затмения, пришел черед крошечной труппы Липкуда. На сцену выбежал карлик и долго распалял народ предстоящим грандиозным шоу. Он постарался на славу и весьма преуспел в мастерстве сарказма, произнося фразы вроде «потрясающее зрелище» и «необыкновенная картина» таким уничижительным тоном, что хотелось заранее приготовить куль с тухлыми помидорами, чтобы не замешкаться с ними и успеть вдоволь наградить артистов, пока те не убежали со сцены. Ожидание оглушительного провала нависло над ордой зевак еще до начала представления. С задних рядов уже начали улюлюкать и свистеть. Карлик убегал одновременно с моментом закрытия занавеса, поэтому казалось, что он уматывает от смыкающихся тканевых челюстей. Смотрел комично, но Липкуду было не до веселья. Свеча в руках тряслась, да еще гадкая прядь постоянно падала на глаза. Элла погладила его по плечу, она тоже боялась и со страхом глазела на занавес. Как только схлопнулись черные стены, Липкут и Элла побежали к лампам и начали по очереди их зажигать. Слышно было, как шумят в антракте люди. Смех и едкие фразы сыпались точно переспелый инжир с фигового дерева, которые сильно потрясли. — Если ты бы будешь так волноваться, ничего не получится, — сказала Элла, когда освещение было готово. Она подошла к трясущемуся липкуду и стала легонько бить его по груди. — Ты что это делаешь? — удивился косичка. — Я учу твое сердце правильно стучать, — сказала Элла. — Тук-тук, тук-тук. Вот так нужно. — Слушай, как я делаю, и не сопи громко, а то не услышишь. Липкут закрыл глаза и постарался дышать спокойно. — Как ты думаешь, у нас получится? — шепнул он. — Ну, и если что, мы просто умрем, — невозмутимо пожала плечами Элла. — Я бы без тебя уже давно от голода умерла, -то, так что не страшно. Косичка улыбнулся и почувствовал холодные ладони на своем пылающем лице. — Тук-тук, тук-тук. — повторила Элла. — Ты теперь открывай глаза. Она убрала руки. Липкут выдохнул и ударил себя по щекам. — Все, готов, — сказал он, облизнув палец и пригладив надоедливую прядь. — А я ведь так не любил проблемы. Он повернулся спиной к сцене и постарался забыть про Гомон неприятные лица и грязные шутки. За айсбергами голубых стекол мерно таяли белые столбики свечей. Косичка хрустнул пальцами, сел и зажмурился. «Элла будет рада волшебству и плевать на остальных». Пальцы прикоснулись к гладким доскам пола, по которым сегодня топталось множество ног, Захотелось стереть им память, сделать так, чтобы сцена забыла обо всех, кто когда-либо на ней стоял. Пусть она задремлет, погрузится в снежный сон и отныне принадлежит только ему. Сознание Косички сосредоточилось на кончиках пальцев. Он заставил его протянуться дальше, воображая в голове морозную картину, вдыхая печаль Сизового Лаара. Намул. за бархатной стеной, яркий, шумный, вечно пьяный, а здесь тишина и холод, застывший в ладонях. Руки до покрылись изморозью, и тут же во все стороны разошелся поток мерцающего инея. Он укрыл сцену, поднялся по колоннам и звездами усеял ночное небо занавеса. Косичка поднялся, не открывая глаз и чуть пошатываясь, Нужно было сохранять этот образ. Он почувствовал, как на лицо падают холодные хлопья и плавится от жара его кожи, и только тогда решился посмотреть. Снег рождался у основания купола и мерно опускался на сцену, словно ворох вишневых лепестков безветренной ночью. Элла, едва слышной тенью, устанавливала закрепленные на подставках деревья. Холод тут же обволакивал их густой бахромой, и там, где пальцы девочки только что оторвались от стволов, он нарастал медленней. Дыхание превращалось в облака пара. Липкут забыл о зрителях. Он был где-то на Валааре. В снежной сказке, которой никогда не видел, погруженный в нее, окутанный саваном прохлады, он в тот же миг стал охотником Эйнором, И больше не было слов и вопросов. Только кружились, возникая из темноты, перья. Холодный бог, ворочаясь во сне, выбивал их из небесной подушки. Скоро все было готово. Горластый карлик не успел выскочить на сцену, Липкут сам выбрался за занавес и объявил о завершении антракта. Парочка ретивых тут же попытались что-нибудь в него кинуть, Прежде чем скрыться за шторой, косичка заметил масляные глаза подвыпившего Балендери, сидевшего в богато отделанной ложе рядом с Марвисом. Но это ничуть его не задело, как и люди, ставшие вдруг просто цветными пятнами. Витражной мозаикой, отраженной лужами во время дождя. Она колебалась и дрожала, меняла формы и долго не могла угомониться. Когда ливень звуков стих и наступила тишина, Работники театра суетливо накрыли фонари темными колпаками. Зрители расселись и выжидающие замолкли, уловив на лице Липкуда необъяснимую загадку. Плотный покров тишины временами дырявили чихи, скрип и редкие хлопки нетерпеливых зевак. Занавес начал медленно раздвигаться, открывая волшебный лес и мерцание пола в свете голубого льда ламп. Липкут не слышал восхищенных вздохов, он весь отдался роли. В голове кружили хороводы реплик и песен толкались в сомкнутые губы и рвались наружу. Пальцы подрагивали, готовые творить фантазию. По знаку зазвучала тревожная сплетающаяся в вихре мелодия нанятого музыканта. Косичка обхватил себя за плечи, ссутулился и, путаясь в ногах, выбежал на сцену. Задул, засвистел во все щели стылый ветер. Всколыхнулись занавеси. Дыхание мороза проникло в зал и овеяло шокированных зрителей. Мириады белых крупинок закружились в танце вокруг липкуда, мешаясь со звуками нот. — О горе мне, хозяину огня! Метель, она вот-вот меня погубит! Он упал на колени дрожа. — На ложе смерти белая зовет и хочет стать женой моей навеки, обнять мой хладный труп. запрошить и скрыть его собой от черносолнца. «Погибну я!» Он свернулся калачиком и затих, содрогаясь всем телом. «Кто здесь кричит?» — послышался голос Эллы. «Кто сон мой разбудил?» Она вышла на сцену, озираясь по сторонам, тонкая, хрупкая, полупрозрачная, как льдинка, Белое платье в серебряных блестках, Глаза — живая ртуть, Волосы — точно паутина и не за спиной. По залу прокатилась очередная волна удивленных вздохов. Магия сработала. Отныне Элла была снежницей, а Липкут окончательно слился с Эйнаром. Песня музыканта стихла, Обнажая голоса актеров и завывание ветра. «Я слышу голос». — воскликнул охотник, приподнимаясь. — Кто ты? Кто ты? Спасенье ты мое или видение? И снова рухнул сраженный пургой. Снежница подбежала к нему бесшумно, и не, не таял под ее босыми ступнями. Она успокоила ветер взмахом ладони и потянулась к Инару, но тут же отдернула руку. — Ах, Человек! «Какой же дух горячий, не неужто средь седых морозных гор живой каким-то чудом очутился?» Она отошла и, сев на колени, похлопала по полу. «Морозец мой, иди скорей ко мне!» Пол под липкудом потемнел и увлажнился, а рука снежницы покрылась густыми белыми хлопьями, которые она легонько стряхнула. и Эйнар начал подниматься. Снежница метнулась к деревьям и спряталась за паутиной белых ветвей. В тишине зазвучала музыка. Простоволосый дух снежной бури в белом платье до пят медленно прошел по дальней части сцены, играя на дудке холодных ветров. — Эй, странник! Странник! — обратился к нему Эйнар. Но дух не удостоил его вниманием и мы скоро скрылся в темноте. Уже спасен я призраком босым. Я помню ножки, крошечные ножки. Кого же мне теперь благодарить за теплоту в проталинах нежданных? Снежница за ветвями с интересом наблюдала за охотником. Он встал, отряхнулся и заметил ее. — Мне грезится прелестное дитя, — шепнул он завороженно. — Прекрасная. Лишился я рассудка, и видишься ты мне в предсмертном сне, пока я сам в сугробе коченею. О, нет, ты жив. Судьбу благодари. Ее голос неожиданно начал литься плавно и чисто, как прозрачный ручеек. Кажется, она окончательно вошла в роль и перестала волноваться. Судьбу или тебя? Меня отчасти. Снежница вышла из-за деревьев, Заблестело в голубом свете платье. Эйнар упал на колени пораженный. Наступила тишина. Дудка ветров смолкла. Только снег продолжал падать из-под купола. — Поведай мне, откуда ты пришла? — спросил охотник, совладав с голосом. — Из мира, где стеклянные стрекозы в живых ладонях тают неробща, И где плетут венки из Ты видишь иней в жухлых волосах? Они мертвы, морозами побиты. Прекрасная! Уже ли шутишь ты над бедным, потерявшимся мальчишкой? Так знаешь же, я поверю, ибо здесь, — он прижал руки к груди, — твой образ нежным пламенем пылает. Я чувствую, — сказала девушка, отступив на шаг. — И шутки в этом нет. Я — снежница. Коль хочешь знать ты, кто я. — Не может быть! — отшатнулся Эйнар. — Не может быть! Не верю! Тебя рисуют сгорбленной коргой и называют ледяной убийцей! — Ах, все не так! Снежница отвернулась, взметнув ореол белых прядей. — Не жги меня виной, не я несчастных странников сгубила. — А кто же? Кто? — Мороз, отец мой жгучий, — вздохнула снежница, глядя себе под ноги и комкая блестящую ткань. — Ах! — она встрепенулась. — Слышу, это он. Вот-вот придет. Вот-вот тебя без жалости ударит. Скорее прячься, глупый человек. Я инием своим тебя прикрою. — Эйнар послушно лег и покрылся белым бархатом, сделавшись похожим на маленький сугроб. Снежница встала за деревьями, раскинула тонкие руки ветви и замерла. Дух снежной бури вышел на сцену и поднес к губам инструмент. В тот же миг поднялся ветер. Свободные одежды колыхались в его волнах, подхваченные грустные мелодии остывших небес. Снежница вышла из укрытия и подбежала к духу. «Скажи-ка, братец, а отец наш здесь? Мне кажется, я слышу треск по сучьям». Дух перестал играть и, закрыв глаза, прислушался. Потом неопределенно повел рукой. «Ушел». Снежница упала на колени. «Ушел». «Ты тоже уходи, я песнь сама загробную спою несчастному, что умер здесь недавно. Отцу не говори, пусть не серчает». и без того суровая зима. Дух нежно поцеловал ее в обе щеки и ушел, мягко ступая по холодному ковру. «Скорей, скорей!» Снежница похлопала ладонью по полу, и Эйнар снова оттаял. Мокрый и дрожащий он с испугом возрился на девушку. «Что это было?» Грозный мой отец здесь проходил, осматривал угодье, и если бы заметил он тебя, то обратил бы тотчас в льдистый камень. Прекрасная! Спасла меня опять! Он потянулся к снежнице. — О, нет, не смей! — отпрянула та. — Твой жар меня терзает. Я таю, гибну, плавлюсь от него. — Ах, как мне погасить пыланье сердца! отчаянно воскликнул Эйнар. «Замерзший буду я тебе милей!» «Зачем ты здесь, Среди сумрачных лесов, среди озер стеклянных до основы? Что потерял ты, глупый человек, в местах, где смерть холодная витает?» Я шел сюда два-три дня от хребтов далеких гор, метелями покрытых. Сестра моя, она совсем плоха. Услышал я, что где-то обитает в чертогах сизых трепетный олень, чья шкура снега чистого белея, она целебной силою полна. «Безумен ты!» — ужаснулась снежница. «Я знаю всех вокруг, я каждой робкой пташки песни помню, я слышу в норках спящих малышей и знаю, нет здесь белого оленя! Не лги, не лги прекрасные, прошу!» Эйнар обхватил голову руками. Снежница присела рядом, протянула руку, но не прикоснулась. — Как грустно! Твое сердце холодеет, — прошептала она. — И хоть меня терзает жар живой, мне все же он милее тихой скорби. — Сестра моя, ужель надежды нет? Эйнар зашелся тихими рыданиями. Снежница гладила воздух над его головой. — Спускайся с гор, пока еще зима не натворила топкие сугробы. Я их сдержу, покуда хватит сил. Она поднялась и запела, окружённая хороводом пурги, шальные ветры. В гнездах задубевших не прячьтесь, не губите бедных птиц. Среди полей зимою опустевших не видно им прозрачных ваших лиц. Огромный зал театра стал многоглазым существом. Оно ахало и вздыхало. С замиранием и жадностью следило за каждым движением актеров. Зимняя сказка проникла за сцену. Шумный намол превратился в валаар. Дети в первых рядах ловили снежинки и с восторгом наблюдали, как они превращаются в капельки. Женщины дрожали и даже не догадывались укутаться в накидки, мужчины забыли про сигары. Вместо дыма они выпускали изо рта сизый пар. Булендери застыл в своей ложе восковой куклой. Хозяин театра рядом с ним так и не донес до рта бокал. Актеры не видели и не слышали ничего, кроме грустной истории любви между Снежницей и Эйнаром. Играли всего трое, но, казалось, на сцене огромная труппа. Живые деревья с шелестящими ветвями, ветер в юго и снег, невидимый мороз. Сюжет закручивался в тугую спираль. Отчаянно влюбленный охотник, уже не верящий в спасение сестры, не пожелал спускаться с гор, как не уговаривала его снежница. Она не могла отдалить зиму, а это означало погибель для Эйнара. «Прошу тебя». «Морозь меня, морозь! Уже плевать на холод и мученья! Остекленею, но последний миг смогу я провести в твоих объятиях, и мне не нужно больше ничего! Ах, сумасшедший!» — расплакалась снежница, пряча лицо в ладонях. — Как же ты жесток! — Скорее уходи с угробы выше, я не могу с тобой спуститься с гор, сопровождать тебя, беречь от стужи. — Я не уйду, я весь погибну тут. Инар уселся, обняв колени и обреченно смотрел на иней под ногами. Снег постепенно засыпал его. — Уже вот-вот я раскалюсь от горя. — воскликнула снежница, заламывая тонкие руки. — Коль так, то жизни больше нет и мне, так обожги меня любовью, милый. Растаю я, умру в твоих объятиях. Она бросилась на грудь Эйнару, Юноша крепко сжал ее и замер. Он медленно индивел, а девушка таял. Не выпуская друг друга, они опустились на пол, и ветер погасил фонари. Из густой темноты вышел грустный дух снежной бури, желтый от пламени свечи. Он поставил ее у запрошенного вьюгой сугроба и заиграл прощальную песнь, тягучую и тоскливую, как зимняя ночь в пустом доме, Мелодия взвивалась под купол и витала между снежинок. Заполняла зал, выбивая у зрителей теплые слезы. Одиноко горела свеча. Дух закончил играть. И она потухла. Пьеса подошла к финалу. Пора было задвигать занавес, но никто не шевелился. — Холодно, — чуть слышно пискнула Элла. «Чуть-чуть, погоди!» — увещевал ее Липкут. «А почему нам не не хлопают?» «Радуйся, что от страха не вопят и тухлятины не закидывают. Надо закончить все как следует, так что не вставай!» Наконец послышался звук сдвигания тканевых стен. Элла тут же подскочила, а у Липкуда не было сил. Девочка подняла его, отряхнула и укутала в плед. В зале стояла гробовая тишина. «Ну вот», — хмуро сказал косичка, — «теперь они знают, что я колдун». «Сбежим?» — спросила Элла. «Куда?» — усмехнулся Липкут. «И тут послышались первые разрозненные хлопки». Точно бабочки, они стукались об актеров и порхали вокруг ушей. За занавесом стало светлее, видно, с ламп сняли темные колпаки. Шум оваций нарастал и сливался в огромную мощную волну, хлынувшую на сцену. Косичка ошалела, пелился на занавес. За ним восторженно кричали, свистели, топали. Многоглазый зверь! Хлопал тысячью ладоней и вопил сотни глоток. — Может, нам выйти? — спросил Липкут, уже не понимая, чем вызвана сильная дрожь в теле, холодом или волнением. Элла нехотя скинула одеяло и поправила волосы. Взявшись за руки, они вышли к публике, и зал взорвался новыми овациями. Липкут раскланялся. Элла робко улыбалась и махала, глядя на мокрые от слез лица зрителей. Они были прекрасны в своей искренности. И четверть часа никто не расходился. Все продолжали рукоплескать, отбивая ладони до красноты. Хозяин театра встал и подошел к краю балюстрады. И только Балендерри так и остался восковой статуей. Казалось, он уже никогда не отомрет. — Благодарю вас, добрые зрители. — воскликнула обалдевшая от радости косичка, уловив мгновение, когда стало чуть потише. Зал тут же замолк, жадно ловя его слова. — Я благодарен вам и счастлив. И спасибо моему доброму другу Болиндере за эту чудесную возможность, а также нижайший поклон достопочтенному Марвису за разрешение выступить на сцене тысячи огней. Отныне я объявляю о новом театре. И тут лип куда... Занесло, он совсем позабыл о законе и о том, что Элла притворяется обычной девочкой. Ищите нас в Театре Порченых, где будут выступать дети Черного Солнца и я, настоящий ледяной шаман. И они ушли под шквал оваций, еще не зная, к чему приведут эти громкие фразы, когда зал очнется от волшебства.